Глава 31. Почему арахнов все так боятся? В природе арахны, на земле они называются пауки, не нападают на человека без надобности, наоборот, избегают его. Да, впрочем, как и многие другие хищники. Потому что нормальный хищник знает, с человеком лучше дела не иметь. Иных и есть нельзя, отравишься. Именно. Это я рыжую ведьму имею в виду. Это же надо иметь такой отвратный тяжелый характер. Хуже агрианской хвостки. Решила пытать меня молчанием и пренебрежением? и Ей это, увы, прекрасно удавалось. Да-да, эти две недели стали настоящей пыткой. Я не преувеличиваю, напротив, преуменьшаю. Нет, первые пару дней я на самом деле кайфовал. Было время подумать о многом, просчитать. какие остановки впереди и что в конкретном пункте надо узнать и сделать, о чем поговорить, что пообещать местной знати и жителям. Все-таки у меня была неувеселительная прогулочка по ночным заведениям, деловая поездка. И даже если сейчас я формально не был императором, то я собирался им стать и быть. И нужно было уже сейчас закладывать фундамент будущих отношений с нацией и народом. Плюс к этому занятию я еще и размышлял о том, кому, собственно, не хотелось бы видеть императором меня. С какой стороны мне прилетело? Все эти пророчества, проклятия, гонки на дракона. Что это? Как? Кто-то очень прицельно метит на трон, но кто? Еще в Ализии, тогда, на празднике Седмицы, я думал о том, что это мог быть Виджим. В нем течет наша кровь, но сильно разбавленная. И вообще, вид слабак и его клан не особенно выдающийся, если только за ними не стоит какая-то другая неведомая могущественная сила. Мой разум постоянно возвращался к этой мысли, прокручивал ее. Я понимал, что если получится найти ответ, то, вероятно, будет намного проще противостоять всем грядущим катаклизмам. А то, что противостоять еще придется, я понимал. Путешествие вроде бы только начиналось, а вот уже пролетели первые четыре недели, вернее, заканчивалась четвертая. Почти треть кругосветки уже позади. Из потерь главное — потеря доверия Джасинды. Никто не убит, не покалечен, все живы-здоровы. Но выносить ее молчание и презрение было уже невозможно. Да, повторюсь, сначала я даже удовольствие получал. Молчит. так молчание золота — Эта поговорка в любом мире работает. Хочет ночевать с прислугой? Ради единого и Ализи. я смогу развлечься. Ага, три раза. Емкое выражение, подслушанное у Джасинды. А каких сто ежей мне в печень, развлечениях я думал? Выпить ализианского Багряного в городе виноградарей? И что? Нет, оно прекрасно, и голова с утра не болит. Но багряная хорошо пить с красивой женщиной, которую потом хочется опрокинуть на пурпурные простыни, и долго-долго, медленно, ласково рассказывать и показывать то, как хорошо может быть мужчине и женщине наедине. Да, багряная превращала в поэтов даже таких прожженных циников, как я. Отметить лихо очередную седмицу в городе девственниц? Да-да, и такой городок в нашей стране был. Правда, девственниц в нем явно уже не осталось, так одно название. Но девицы были хороши. И я видел, каким взглядом окинула меня рыжая драконоводительница, когда толпа придворных куколок повела меня к очередному замку на пиршество и танца. Она была совсем неравнодушна. По крайней мере, не так, как ей хотелось казаться. В общем, ничего у меня с девицами не выгорело. Не хотел. Может, просто у той волшебной таблеточки, которую мне дала джаз, было еще и побочное действие? Ну, то есть то, что стояло тогда так хорошо, потом какое-то время стоять не будет? Главное, мне даже обидно не было, потому что... Потому что мне хотелось встретить утро в горизонтальной плоскости только с одной, отнюдь не милой дамой. Нет, я пытался вернуть контакт, не тут-то было. Уперлась как... как легендарный быкорок из варварских земель. Сначала я даже опешил, как это так. Думал баловство, пообижается пару часов и все. Это же Джаз, она же женщина, даром что ведьма. Женщины они такие. Их обиды хватает на один цикл водяной клипсидры, отсчитывающей секунды в наших двадцати пяти алезианских часах. Видимо, с Оксаной это не работало. Я пытался быть вежливым. Ноль эмоций. Я старался быть галантным. Никакого эффекта. Она целые дни пропадала рядом с этим злоточешуйчатым козлом. Ладно, дракону. И что они делали, мне было совсем непонятно. Я даже дошел до того, что на одной из остановок настоятельно просил встречающих пригласить «нет». Силой привести мою спутницу в зал. Куда там? Этот, этот Лейсидор, как она его называла, даже близко подойти к ней не дал. И к слову еще и подсмеивался надо мной тайно. Это я прекрасно понял. Я голову сломал, как мне вернуть расположение моей рыжей оторвы. Оно было мне нужно. Совсем скоро мы должны прилететь в мои родные края, в мой дом, и мне очень хотелось, чтобы мы с Джаз. Просто хотелось показать ей мой дом, вот и все, мою родину. Показать, рассказать, прогуляться с ней по нашей долине, показать алмазные водопады, забраться в темное ущелье, чтобы видеть стаи гигантских светлячков, подняться на вершину холма желаний и, конечно, показать самую главную реликвию моей семье — цветок дракона. Разумеется, ни о каких прогулках не будет и речи, если моя прекрасная Джаст продолжить дуться и кривиться при виде меня. Я шел по опушке леса, который примыкал к замку баронета-арахноводца. Земли арахнов славились, нет, не совсем пауками, скорее шикарными тканями, которые делались из паутины и которые эти пауки сами плели. Собственно, диких арахнов почти не осталось, все были домашние, вполне мирные, и причинить вред человеку не могли. Эти арахны были не плотоядными, они пили нектар, как бабочки. Услышав дикий крик джаз, я сначала не понял, в чем дело. Действовал на инстинктах и не задумывался о том, что творю. Видел опасность, то есть то, чего боится моя рыжуля. Нет бы мне сказать ей, что арахны не кусаются. Вместо этого взял и намогичил. Да так, что чуть сам не убил свою драконоводительницу. Там до разрыва сердца было немного. К счастью, чешуйчатый оказался поблизости и спасность И от пауков, и от падения в колючки. И вообще. Я хотел было просить прощения. И вроде бы наметилось подходящее место. Да, пусть под крылом дракона, но все-таки. Но Джасинда меня таким взглядом одарила, что... Что я решил еще подождать. Ушел в замок слушать нудную речь баронета о том, как размножаются пауки, и думать, что мне размножаться, скорее всего, еще долго не придется. Вылет нам предстоял довольно ранний, перелет большой. Надо сказать, что наш золотой дракон летел с приличной для моего мира скоростью. Он был самым быстрым из всех имеющихся у нас немагических видов транспорта. Но если брать за пример скорости хотя бы тех же железных монстров, которых Джаз водила на земле, увы, сравнение совсем не в пользу дракона. Достаточно большое расстояние до моих земель дракон должен был преодолеть часов за двенадцать. Остановок мы не планировали. Уже перед самой посадкой я обратился к Джаз. Оксана, я хотел бы... Знаю, следующая остановка — ваша родная провинция. Обещаю вести себя прилично. — Вот же. Я никогда не говорил о том, что ты ведешь себя как-то не так, но... — Но? — То есть я хотел сказать, я хотел просить. — Вы? Просить? Белины объелись. — Что? — Неважно. — Садитесь, нас циклон догоняет. Хорошо бы успеть вылететь до грозы. Наберем высоту, и она нам будет уже не страшна. — Да уж. Эта гроза ей не страшна, и буря, которая бушевала у меня в душе, ее, похоже, тоже не беспокоила. Что ж... Я сел в свое кресло, откинул его, пристегнулся и... отрубился еще, когда мы проходили над первым эшелоном облаков. Не знаю, сколько времени я спал, но разбудил меня сумасшедший вираж, который совершил наш золотой монстр. Какого магического тлена? Я открыл глаза, и первое, что увидел, — хвост дракона. Зеленого. Чужого. Да чтоб тебя! Куда прешь, скотина? Джасинда наклонила голову, словно это помогло бы Лейсу наклониться в сторону. А может, и правда помогло. Надо признать, между этими двумя была какая-то не совсем понятная мне, но очевидная связь. Казалось, Джас совсем не управляет Лейсом, ну то есть... Она даже не держала руки на руле. Вернее, держала, но как-то странно. Словно под ее пальцами были невидимые кнопки, нажимая которые, она задавала дракону нужные данные для маневрирования. Черт, я не сразу сообразил, где я видел подобное управление. Ощущение было, что у нее в руках джойстик от компьютерной игры. И я видел такое на земле. Увы, настоящим знатоком земной жизни я, конечно, не был. Но кое-что знал и видел, так что... Зрелище было, надо сказать, впечатляющее. Если представить, что небо — это гигантский монитор, на котором разворачивается эпичная гонка. Трассы нет, просто коридоры, по которым летят десятки драконов. Причем они летят нам навстречу, а мы уворачиваемся, лавируя между ними, стараясь вырваться из этой дикой стаи. Да уж, стая драконов была реально дикая, а еще... Она была создана с помощью мощной магии. Я это чувствовал, это раз. И я знал, что никаких диких драконов в этой части Ализии давно нет. Это два. «Вот же проклятые летающие крокодилы! Откуда вас столько выпустили? Из какого зоопарка? Куда прешь? Так, Лейси, молодец! Сейчас сделаем вот ту троицу и забирай выше!» «Над ними никого. Займем верхний коридор и попробуем вырваться. Твою ж магическую ману!» Я усмехнулся. Рыжуля уже и ругаться начала по-нашему. Это мне нравилось. «Помощь нужна?» Решил на всякий случай полюбопытствовать. «Конечно, нас закрывал магический колпак кабины, и навредить эти невесть откуда взявшиеся твари нам не могли, но...» «Помощь!» Главная ваша помощь — сидеть и не отсвечивать, и не вздумайте магию применить. Так и представляю, как вместо сотни огромных драконов на нас посыплется миллиард крохотных». «Мне стоило бы обидеться, но я заржал Аки земной конь». «Джаз, они возвращаются, и, кажется, просекли наш маневр». «Вижу я, вижу, не мешайте!» Драконья свора реально поворачивала обратно и забирала выше. А если наоборот, вниз уйти, резко, они этого не ждут? — Паучи, жену щи варить! — пробормотала она фразу, которую я не совсем понял. — Что за щи? А я ведь пока не женат. Или она подозревает, что я где-то императрицу прячу. — Лейс, сейчас! Резкий поворот, и вот мы уже летели вниз, буквально сваливаясь в драконий штопор. Стремительно, на предельной скорости, почти у самой земли... Наш золотой дракон снова изменил траекторию и развернулся на 180 градусов. Он летел так низко, что я, кажется, мог разглядеть травинки и цветы на лугу, а потом... Потом опять внезапно и резко джаз вырулила наверх. И если до этого мы практически падали вниз головой, то сейчас мы ядром взмывали к облакам. «Юху! А я лечу такая! Волосы назад!» Что, Ваше Высочество, высоты не боитесь? Я промолчал, опасаясь, что от этой гонки мой желудок провалится еще глубже. Дышать было почти нереально, а эта сумасшедшая еще смеялась. Рыжая бестия. Я закрыл глаза. Нет, не потому что было страшно. Я же мужчина, в конце концов, и почти император. Мне не должно быть страшно, да? Просто пыль в глаза летела. Ну да. Несмотря на то, что мы были в кабине под защитой магического купола. Но это пыль! Черт побери! Да, было слегка, я бы сказал, боязно. Сердце в пятке. А тут еще из-за маневра меня буквально прижало к стулу. Когда мы падали, меня аж подкинуло, а теперь впечатало назад так, что кости скрипели. Что удивительно, на джаз физические законы словно не действовали. Ну да, ведьма, кто б сомневался. Если бы я мог орать, я бы орал, но орать я не мог, наверное. Нет, все-таки, когда эта сумасшедшая гонщица снова резко вывернула, и дракон, изрыгая пламя, вновь ухнул к земле, я не выдержал. О! Круто! Скажи, Рут, просто класс! Круче любых американских горок! Я не знал, что такое американские горки, но мысленно позавидовал тем, кто катается на них, а не на золотом драконе. Потому что меня опять подкидывало в воздух, сердце рвалось из груди и дыхание окончательно сперло. Единый спаси и сохрани, о Ализия, мать земель! да возрадуйся, да спаси сына своего. Рут, все в порядке? «Ты ты молитву читаешь? Или магичишь там опять? Только не магия, прошу! Мы почти оторвались!» Я открыл глаза. Неудачно. Как раз в этот момент сумасшедший золотой дракон и его не менее безумная водительница в едином порыве этой дьявольской гонки снова резко сменили курс. И Лисидор вновь понесся, почти чертя брюхом, след по поверхности небольшой речушки. а у догоняющей стаи давно и явно возникли проблемы. Эти непонятные драконы не знали, куда деваться. Они разворачивались, другие летели прямо, третьи падали вниз, четвертые вверх, плотные ряды разомкнулись. Хуже того, некоторые магические твари начали сталкиваться друг с другом, пресекать друг другу дорогу, бились, снося оппонентам хвосты, крылья, челюсти, ноги и головы. «Класс! Круче массовых аварий в первой снегопадном каде!» Я не знал, о чем она, но на всякий случай кивнул и сглотнул, потянувшись к поясу, где в небольшой фляжке была настойка полына ягоды, терпкая, кисло-сладкая. Пара глотков помогла избавиться от приступа тошноты. Я несколько раз сморгнул и посмотрел на джаз. «Скажите, это было круто!» «Весьма». «Вам не понравилось?» «Скорее не мне, а моему желудку». «Да, мутит слегка. Что это вы пьете?» «Угощайся». Я протянул ей флягу, почему-то во рту пересохло, когда я смотрел, как перекатывается ее горло, когда она пьет. Представил, как целую ее туда, и в шею, и за ушком. «Единый меня спаси!» «Ох, а я довольна. Хоть какое-то разнообразие!» Почувствовала себя в своей тарелке, а то даже не ясно, зачем вам понадобился водитель, если ваш дракон сам знает, куда и как лететь. Она сказала это и закусила губу. — Ты отличный драконоводитель. Именно для таких ситуаций ты необходима. Без тебя я бы тут не справился. Я не лукавил, я реально считал именно так. Джаз опустила голову, я заметил, что ее щеки чуть покраснели. «Кстати, ты... Джаз, ты опять со мной разговариваешь? Это значит мир?» «Мир? А мы что, ссорились? Просто вы указали мне мое место?» «Я? Я указал?» «Да, вы. Вы солгали. Значит, не доверяете. Значит, вам все равно на меня. Ну, то есть...» «Мне не все равно. И я доверяю. Я собирался все тебе рассказать. Сам. Правда». — Надо было, конечно, сделать это сразу же, ты права. Не знаю, почему я поступил так. Наверное, по глупости, но ты имеешь право на меня злиться. Джессинда, хватит дуться, давай зароем топор войны. Не знаю, откуда в моей голове возникло это выражение, но оно возникло. — Хм, я не дуюсь и вообще. Я... я еще посмотрю на ваше поведение. Сказав это, она грациозно повернула голову, возвращаясь к своим обязанностям. До вашего замка еще полчаса лету, можете готовиться к пышному приему. Могу, это точно, и надеюсь, что примут меня хорошо. Уж здесь-то должно обойтись без приятных сюрпризов в виде часоточной отравы или песенок со снотворным эффектом.